Модное ежемесячное издание. В 1779 году Новиков издавал первый русский журнал для женщин под названием Модное ежемесячное издание или Библиотека для дамского туалета. Именно с этой стороны надо рассматривать данный издании Новикова. Обращаться к женской аудитории Новиков не мог, конечно, не учтя специфических особенностей своих читательниц. Если в сатирических журналах, в особенности в Живописце, он нападал на Щигалих на их вычурный и изломанный жаргон, на их фривольные манеры, то после 1775 года, после перехода на мосонские позиции, навеков начал действовать в воспитательном направлении. Иночитательниц этой категории, среди переводных повестушек и лирических стихотворений и тому подобным произведениям для лёгкого чтения, нет нет да и проскользнёт серьёзная идея. Сравни повесть О Евгении или Торжество добродетели над чистолюбием. Даже лёгкая поэзия в журнале все всё же была известным умственным занятием для щеголих модниц тех лет. Впрочем, читал ли журнал Это категория подписных, сказать трудно, что касается мод в модном ежемесячном издании, то как правило, на заметил один автор, писавший об этом в Новоковском журнале, его можно было бы считать первым русским модным журналом в том смысле, в каком понимаем мы это теперь. Если бы само содержание журнала не находилось в явном противоречии с его изданием, Действительно, сти модные ежемесячные сочинения, журнал Чистая литературный и никак не свед... не каких среди о модах не заключающие. Единственное, что даёт журналу некоторое право именоваться модным это картинки с изображениями модных нарядов и уборов, прилагавшиеся к каждой книжке журнала. Эти модные картинки заслуживают особого внимания, рассматривать их нельзя, отделив от впечатления, что перед нами либо самые настоящие карикатуры, либо стильно шаржированные картинки мод. И что это делалось с целью осмеять нелепые моды и модниц, ими увлекающихся. Вероятно, в целях осмеяния перепутаны подписи к июльским и августовским картинкам. В модном ежемесячном издании печатались произведения незадолго до этого умерших Сумарокова, Майкова, а также «Я. Б. Книжнина». Дмитрия Стропина и других. Большинство напечатанных пьес подписи не имеет. Тираж модного ежемесячного издания неизвестен.